Глава 43. Незачем и не за что. Посреди урока Слушкина вызвали в учительскую к телефону. «Витя, это ты? А это я!» — пропищала в трубке. «Сашенька? Ничего себе!» — изумился Слушкин. «Как ты номер узнал? Даже я его не знаю». В справочнике посмотрела Витя, виновата сказала Сашенька. «Не в этом дело. Витенька, я хочу тебя срочно видеть. Прямо сейчас». А что случилось? Забеспокоился Слушкин. Да ничего, но ты мне очень нужен, Витенька, приди. Мне вообще-то еще уроки, озадачился Слушкин. Но я так редко тебя прошу о чем-нибудь. Ладно, вздохнув, согласился Слушкин, жди. Он кое-как довел урок до конца и на перемене пошел к заучам отпрашиваться. Заводу управления, как всегда, поражало ничем неистребимым ощущением после обеденного покоя. На лестничных площадках пахло сигаретным дымом, в коридорах на паркете лежали солнечные квадраты. Слушкин заглянул в конструкторское бюро, и по его просьбе кто-то привычно крикнул в лабиринты кульманов. Рунева, к тебе жених!» Саша выглянул неожиданно жизнерадостно и попросила. «Витечка, подожди немножко, я тут линию доведу». Слушкин покорно отправился на лестницу, раскрыл форточку и закурил. Затон искрился рябью. Чисто отмытый белый дизель-электроход у дебаркадера в холостую гонял двигатель, взбивая за кормой бурун. На дальнем Камском просторе медленно, как перо, летела ракета. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Линия, которую доводила Сашенька, видимо, была длинная, как великая китайская стена. И вдруг чьи-то руки обхватили Слушкина за талию. А когда он обернулся, то наткнулся губами на мягкие теплые губы Саши. «Я все знаю, Витенька», — отрываясь от него и грустно улыбаясь, произнесла Саша таким тоном, словно бы снимала со Слушкина неприятную обязанность что-то объяснять. «Тогда ответь мне, в каком году запорожские казаки штурмовали Мачу-Пикчу?» — немедленно потребовал Слушкин. «Не поняла», — растерялась Саша. «Ну ты же сказала, что все знаешь». Саша облегченно рассмеялась. «Что мне нравится в тебе, Вите? Так это то, что ты даже в самые горькие минуты не теряешь чувство юмора. Хорошо тебе. Меня на такое мужество никогда не хватает. А что со мной случилось? — удивился Слушкин. Ты узнала, что я неизлечимо болен, и это, скорее всего, гонорея? Гонорея излечима, — чуть покраснев сказала Саша. Оба они неожиданно замолчали, словно споткнувшись. «Будкин ведь предал нас обоих», — выправилась Саша. «И тебя, и меня». Мы с тобой, как потерпевшие кораблекрушения, вдвоем на необитаемом острове. «Ты недавно видела Будкина?» — осторожно спросил Слушкин. Саша кивнула и молча подалась к нему. Слушкин нежно обнял ее и провел рукой по волосам. Сашенька раньше никогда не позволяла ничего подобного, если был риск попасться кому-нибудь на глаза. Будкин сказал мне, что у него со мной все кончено, и чтобы я его больше не доставала... И еще рассказал про Надю. Слушкин задумчиво хмыкнул. Саша пристально глядела в окно на блещущий затон, на теплоход у дебаркадера, на ясную Камскую даль. «Господи, как я устала! «Как я измучилась!» — жалобно прошептала Саша. «Не могу уже дальше тут жить ни секунды. Каждый день мимо окон корабли плывут. Знал бы ты, Витя, как мне хочется очутиться у них на борту и уехать отсюда!» «Терять мне уже нечего». «А с Колесниковым ты не виделась?» «Нет», — Саша качнула головой. «Да что мне Колесников?» «Я его по-настоящему и не любил никогда». «Он же дурак. С ним только спать очень хорошо, потому что он исключительно сильный кобель. Больше с ним делать нечего». «Я ведь, как ты мне советовал, его использовала только в качестве клина, которым другой клин вышибают. Да вот все равно ничего не вышибло». У Слушкина лицо сделалось таким же, как у Завучихи, когда он отпрашивался с урока, но Сашенька этого не видела. «Как же ты, Витя, дальше жить собираешься?» — участливо спросила она. Слушкин неопределенно махнул бровями. «Горе, как море», — сказал он. «Да случай был. Мужик на соломинке переплыл». «А знаешь, Витя», — тяжело вздохнув, призналась Сашенька, «я почему-то всегда ждала от Нади чего-то подобного». «Будкин, ладно, он что, самец? А Надя, слишком уж она у тебя правильная была». И вот выждала момента ударила. «Не говори про Надю», — попросил Слушкин. «Она поступила правильно и честно. Я ее не виню. Я сам, можно сказать, всего этого добился самоотверженным трудом. Ты слишком добрый, Витенька. А они воспользовались тем, что ты можешь собой пожертвовать. Только стоило ли жертвовать для них? «Я знаю, что ты переживаешь. Ты сильный, но мне тебя ужасно жалко. Я бы никогда не смогла поступить так, как они. Ты не расстраивайся. Не думай, что тебя никто не любит. Плюнь на них. Я тебя люблю. Всегда любила и буду любить. Ты единственный, кого я могу любить». «Я тебя тоже очень люблю, Сашенька», — ответил Слушкин. Из дверей конструкторского бюро выглянула какая-то тетка. «Рунёва, хватит обниматься! Дело ждет, крикнула она. «Сейчас иду», — ответила Саша, не оглядываясь и не делая попытки высвободиться из рук Слушкина. Тетка захлопнула дверь, и Саша вдруг горячо зашептала. «Витенька, я очень-очень хочу, чтобы ты пришел ко мне сегодня. Отпросись, соври, убеги, но приходи на всю ночь до утра. Я умру сегодня без тебя, Витенька». «Вот тебе и раз!» — ошарашенно вырвалась у Слушкина. «Обещай мне, что придешь, умоляюще требовала Сашенька. «Обещаю», — сказал Слушкин. Он вышел из завода управления совершенно обалделый. Дома он лег на диван и с головой укутался одеялом. Через час пришла Надя, привела Тату. Слушкин лежал по-прежнему. «Ты чего в постель залез, не раздеваясь?» — спросила Надя. «Я заболел», — ответил из-под одеяла Слушкин. Еще спустя час он вылез и набрал на телефоне номер Ветки. «Алло!» — быстро отозвалась Ветка. «Будьте добры, Колесникова, к телефону!» Чужим хриплым голосом попросил Слушкин и вскоре услышал солидное милицейское откашливание. «Колесников!» — строго сказал Колесников. «Слушкин!» — в тон ему сказал Слушкин. Колесников некоторое время мучительно мыслил. «Слушай!» — избавил его от страданий Слушкин. «Я сегодня встретил Руневу. Она ветки боится и не звонит тебе. Она попросила передать, что ждет тебя сегодня на ночь. — отупил Колесников. Она? Блин, классно. Спасибо, Витек, что позвонил. Спасибо. Да не за что, ответил Слушкин и повесил трубку.